Сонет 51 Любовь моя коню простит все замедления, Когда он от тебя потащится со мной. К чему спешить туда, где нет моей родной? Ведь быстрота нужна нам лишь для возвращения. Но как я извиню ленивого коня, Когда и быстрота... Медленье для меня, когда хоть ветер мчи, Коня я шпорить буду, и видеть быстроту И в крыльях позабуду. Не перегнать коню Фантазии моей, рожденной средь огня бушующих Страстей и мчащейся вперед стезею вдохновенья, Но страсть моя простит коню все прегрешенья, Когда ж так тихо он по доброй воле шел, То, бросивши его, примчуся, как орел.